Глава четвертая О, воин, службою живущий! Читай, устав на сон грядущий, и утром от сна восстав Читай усиленно, устав. Вышли из бункера. Ну что? Слабеньким голосом спрашивает Гляв. Накажет, кто? — Колдун. — Кого? — Пупырчатых. Оглянулся Пеньков на бункер, насупился. — Ага, — говорит, — накажет со временем. — Ну, давай-ка, Голька, подтянись, чтобы морда была бодрая. — От колдуна идем. — Все по уставу, товарищ старший лейтенант. Присутствие духа солдату терять не положено ни в каком случае. Пересекли стриженную зону с бодрыми мордами, ну, а в бурьяне уже призадумались. Ну, согласитесь, товарищ старший лейтенант, было над чем призадуматься. И вдруг где-то совсем рядом шум, гам, виск. Ложись! Залегли. Жди здесь. Тихо командует рядовой Пеньков и ползет на шум. Выглянул из-за куста, а там — чистое побоище, товарищ старший лейтенант. Гномиков нет, одни пупырчатые. Ну, разборка разборкой, шерсть летит, хвосты хрустят, ухо лежит выплюнутое. Подивился Пеньков на такое дело и пополз обратно. — Ничего себе, — говорит. «Выходят, они у вас и друг друга тоже?» «А еще как?» — вздрагивая, отвечает Гляв. «Дня не проходят, чтобы не погрызлись. А им-то что делить?» — недоумевает Пеньков. «Да деревья!» И выясняется еще одна тонкость. Оказывается, пупырчатые гномиков даже из-за врагов не считают. «Да ну и понятно, товарищ старший лейтенант. Ну, сами подумайте, ну, какой из гномика враг, если он даже укусить никого как следует не может? Так что главный враг пупырчатых — сами пупырчатые. Отъелись, размножились, а деревьев-то не прибавляется. Вот и рвут друг друга почем зря». Ну, а гномикам в такой ситуации главное не подворачиваться. Подвернешься, перекусят. Ладно, думает Пеньков, это мы учтем. Дали здоровенный крюк и обошли драку сторонкой. Потом еще одну, потом еще, верите ли, четыре драки обходить пришлось видно в прошлый раз, когда к колдуну направлялись, просто день тихий выдался. ну и подзадержались, конечно. В голкиной яме вышли аж на следующее утро. и то ли выходной у них во враге, то ли что, но только полна яма гномиков. Один столбиком, как суслик, сидит в уголочке, и в глазах у него что-то такое теплится, не то мечта, не то надежда. Два других кусок фанерки не поделили, стоят нос к носу на четвереньках, одно плечико выше другого, и трусливо друг на друга рычат. Там рычание, смех один, горлышки трепещут, лягушачья трель получается». «И здесь бардак!» — с горечью думает Пеньков. Спрыгнул он в яму, поставил дручунов по стойке смирно и назначил во внутренний наряд. «Яму прибрать!» — командует. «Чтобы все, как у кота, блестело! За ведром, за шваброй бегом! Марш!» И поворачивается к тому, что столбиком сидит в уголочке. «А ты, сачок, чего размечтался? Встать!» «Нельзя ему!» Умоляюще шепчет из-за плеча Голиаф. Ну, а гномик растерялся, встал. А под ним, можете себе представить, яйцо. Большое такое, круглое. Гномики-то, товарищ старший лейтенант, оказывается, яйца кладущие. И пупырчатые, кстати, тоже. Виноват, смущенно говорит Пеньков. Вольно, браток. — Dawaj, wysiżaj dalej.